Глава 28. Нэн сразу же поняла, что дело пахнет деньгами. Старуха, разговаривавшая с Ченси Яру, была настолько богата, что ее лицо выглядело молодым, хотя тело и выдавало истинный возраст. Вся станция пахла свежестью и цветами а понатыканная в каждом углу бурная растительность, недвусмысленно намекала, что у хозяйки станции слишком много лишних кредитов. Эта станция не походила на Амаксинскую, где в прошлом году Нэн столкнулась с джедаями. Здесь все поддерживалось в прекрасном состоянии, а толпы разумных существ сновали по своим делам. «Милосердные звезды! Тут даже купол есть!» Нэн попыталась прикинуть стоимость топлива, уходившего на работу техники, а также поддержание воздуха, пригодным для дыхания. Цифра выходила снос на высокое Владельцы были не просто богаты, их деньги позволяли сделать невозможное возможным. У Нэн чесались руки, что-нибудь прикарманить. Интересно, сколько стоили украшения старухи? «Даже не думай об этом», — заявила Ноуталанка, стоявшая со скрещенными на груди мускулистыми руками рядом с Нэн. «И народку звали Яра», И Нэн знала ее имя исключительно потому, что Ченси несколько раз упомянула его в разговоре. Никто не собирался представляться Нэн. Она оказалась в каком-то половинчатом положении, не совсем заключенная, но и недостаточно свободная, чтобы заниматься своими делами. Нэн все еще не знала, зачем Ченси Яру вообще потащила ее с собой. Поездка ощущалась, как какое-то испытание. Нигилы постоянно проверяли друг друга, нарушая границы и ожидая, что кто-то сломается, так что это девушку не беспокоило. Она легко справлялась с подобным. Ее беспокоил лишь один вопрос. Зачем из всех станций в бескрайнем космосе они направились именно на ту, где так сильно воняло кредитами? Они должны обчистить эту старуху, а не обмениваться с ней рецептами или чем там занималась Ченси. Нэн посадила шепот смерти в маленьком ангаре, полном прогулочных яхт и прочих шикарных сверх всякой меры кораблей. Внешний вид стен наводил на мысли набу, слишком вычурные, с кучей завитков и серебрения. Станция выглядела как показушная филигранная версия раздутого бельма, которую республика зовет «звездным светом». Нэн не довелось бывать на легендарном маяке, но она видела документальный голофильм про чудеса станции большая часть которых оказалась проспонсирована семьей Грефов, а конкретно Катрионой Греф. Той самой женщиной, что сейчас взирала на Ченсияру, не обращавшую внимания на окружающую роскошь. «Что мы здесь делаем?» – спросила Нэн, не надеясь на ответ отстоявшей рядом лилово-кожей женщины. «Ведем переговоры», – ответила та. Нэн думала, что, возможно, Нигила захватит с собой пророчицу, но на полпути стало ясно. Ченси был нужен корабль, от которого в случае чего легко избавиться. Ученые решила, что легче всего будет избавиться от корабля Нэн. Ей стоило принять другое решение. Старуха внезапно отвесила Ченси изысканный кивок и развернулась ко входу в величественный комплекс. По бокам ее отход прикрывали телохранители – Гигаран и Твилек. Яроу вернулась, на ее темнокожем лице играла широкая улыбка. «У нас несколько часов до их прибытия. Матриарх позволила нам устроить здесь засаду, а также согласилась на наши новые условия, взаимные выгоды от которых ей теперь очевидно. Готовьтесь!» Пятеро негилов, присутствовавших на встрече помимо Нэн, отправились обратно на корабль, смеясь и шумно переговариваясь по дороге. Нэн собралась последовать за ними, но Ченси остановила ее. «Нэн, останешься со мной!» произнесла Яру. Она все еще носила платье по колено с причудливыми хоснянскими завитками. Волосы женщины были заплетены в косички и плотно прилегали к голове, чтобы проще надевать маску, висевшую на ее шее. Нена ощутила напряжение от подступившей тревоги. Не похоже, что Ченси собиралась ее убить, но разве не так чувствовали себя жертвы настоящих профессионалов перед смертью, не замечая лезвия, пока оно не пронзит спину? Я поговорила с лорной Ди о тебе. Она сказала, что ты безгранично верна Маркеону Ро. Это правда? Внутри у Нэн все оборвалось. Неужели Ченси знала о сообщении, которое Нэн отправила в офис конгломерата Сантек, о том, что Мари Сантека удерживается в плену на сердце гравитации. Цель Нэн была незамысловата она устроит так, что Сантеки нападут на сердце гравитации, а сама улизнет под шумок. Даже если те думали, что Мари мертва, они захотят покарать похитителей. Так бы поступила сама Нэн. Месть крайне простая и очень приятная штука, вряд ли Сантеки считают иначе. Конечно, нет никаких гарантий, что они заглотили наживку. Но если они ее таки заглотили, то результат будет обеспечен. Нэн обсудила с Саттерсендом план действий на случай нападения и доктор рассказал ей, что капсула пророчицы могла легко левитировать благодаря встроенным репульсорам. План Нэн определенно хорош, если все сложится. А если не сложится? Ну, положение Нэн вряд ли может стать хуже. Если, конечно, никто не догадается, что координаты с Антеком отправила именно она. «Я верна, Маркиону уро заявила Нэн, скрестив руки на груди и переводя взгляд на Ченси. Именно поэтому он доверил мне защищать пророчицу. То, что вы увезли меня сюда, не останется незамеченным. Мари Антекко в куда большей безопасности, чем любая иная столетняя человеческая старуха. Я спрашиваю, потому что мы здесь по личному приказу Маркиона Ро, и я должна быть уверена, что ты беспрекословно последуешь моим указаниям. Если у нас все получится, Ро высоко оценит твой вклад. Нэн оживилась. «Слушаю». «Хорошо», — сказала Чен Сияру, после чего принялась объяснять остальную часть своего плана. «Кстати, ловко ты это придумала, отправить сообщение с Антеком. Конечно, оно не покинуло пределов нашей станции. Я не настолько доверчива, чтобы не отслеживать все входящие и исходящие сообщения. Но я оценила твою изобретательность в, казалось бы, безвыходной ситуации». Нэн моргнула. «И вы не злитесь на меня?» «Единственное оружие, которое было у Нэн при себе – нож в ботинке. И если она убьет Ченси, шансов скрыться практически нет». Женщина улыбнулась, и на мгновение Нэн решила, что сейчас умрет. Но Ченси не напала. «Твои таланты пропадают впустую на службе Маркиона Ро. Он не подозревает о твоих выдающихся способностях, а ты не подозреваешь о том, сколько можешь заработать самостоятельно». «Если тебя слегка отмыть, чтобы ты не так походила на Нигила, то из тебя выйдет отличная шпионка. Но об этом мы поговорим в другой раз. Теперь давай еще раз повторим наш план». Нэн не смогла сдержать улыбки, пока ученая продолжала говорить. Девушка осознала, что серьезно недооценила изощренность ума Чен Сияру. «Возможно, Нэн все же удастся поразвлечься».